как возникают корабельные бунты. А потом на смену бурным впечатлениям и событиям пришло тоскливое, выматывающее, однообразное плавание. Без берегов, без островов, без лагун, без заходов в чужие бухты и порты, без единого человеческого лица. В ушах томительные, ни на секунду не прекращающиеся скрип снастей, комариный писк ветра в такелаже, редкое похлопывание парусов, негромкий надоедливый плеск маленьких частей волн о борта яхты. Вокруг только одна вода, вода и вода, то зеленая, то синяя, то серая, то черно-фиолетовая, а над головой Слепящее солнце, коварное солнце, страшное солнце. Видишь только свет его, но под свежим морским ветром не чувствуешь его разящих лучей. Зато к вечеру все тело горит, голова раскалывается, лохмотьями слезает со спины и плеч сожженная кожа, к груди не притронутся. В ночи... Холодным светом посверкивают тысячи и тысячи звезд. Сон тяжек и удушлив. И короток. Невероятно короток. Только уронил многопудовую голову на жесткую, постоянно влажную подушку, как из кокпита несется. Эй, подъем! Ветер переменился. Вылазь, мать твою, берись за паруса. А проспал человек всего лишь... Двадцать минут, не больше. Матерясь, вылезает из каюты, Спит на ходу, но уже выбирает шкоты, Крепит на утках, крутит рукоятки лебедок, Только лег, только прикрыл глаза, Снова крик «Проснись, проснись же тебе!» Говорят «Ну что? Что еще?» Чуть не плачет отдыхающий. «Я курс изменил, нанеси на карту», И поставь время, а то опять заблудимся к ядрене фени. Зажигается свет в каюте. Расстилается на столе карта. Глаза закрываются. Ничего не видят. Пальцы не держат карандаш, транспортир. Ну что там у тебя за курс, мать-перемать? 135. Время поворота. 2.10. Скорость. Откуда я знаю? Рассчитай. «Ой, мама родная!» Рассчитал, нанес на карту, поставил время, лег. Только, казалось бы, глаза прикрыл, а опять от штурвала крик несется. «Ты на вахту собираешься? Или я должен за тебя тут всю ночь уродоваться?» Под утро красные от бессонницы глаза, обветренные губы потрескались, кровоточат. Тело будто исхлестано, ноги не держат, рук не поднять. Жрать будешь? Нет. Чайку бы с лимончиком. А с эклером не хочешь, гурман хренов. Пошел ты. И опять изнуряющее солнце, солнце, солнце. Скрепят блоки, подвывают ванты, плещет аборт волна, все одно и то же. Одно и то же – небо и вода, вода и небо. Редко-редко, где-то на горизонте появится и исчезнет что-то водоплавающее, но так далеко, что и не разобрать, пароход ли, яхта ли. А может, ничего и не было, просто пригрезилось от усталости. Посуду будешь мыть за собой – Скажет, да так раздраженно, будто к ровному врагу. «Обойдешься, сам помоешь, не сдохнешь». «Ну, гад, на себя посмотри». Все раздражает, все выводит из себя. Не так повернулся, не так посмотрел, недостаточно быстро что-то сделал, ответил не так, спросил не тем тоном, слишком слабо затянул какой-то узел, Слишком сильно затянул узел, теперь не распутать ни черта. И руки у тебя не тем концом вставлены, а у тебя мозги не работают. И вообще, на кой хрен ты мне сдался, что я один не мог? Ты один, ха-ха-ха. Что ты можешь один? Бездарность. В глубине души оба ощущают всю меру неправоты, но уже не остановиться. Момент упущен и растет глухая бесконтрольная ненависть, рожденная дикой усталостью и однообразием, бессонницей, постоянным нервным ожиданием конечной цели плавания, где почти в 50 лет все надо будет начинать сначала, заново и сразу, без времени, без раскачки, без раздумья. И от этого в голову все чаще и чаще вползает одна и та же мыслишка. А надо ли было? И становится так страшно, так жутко, так хочется найти виноватого. На четвертые сутки происходит взрыв. «На кой черт ты вообще плывешь?» – кричит Василий. «Сидел бы себе в Ленинграде, крутил бы колеса, жлоб с деревянной мордой». «Я плыву к себе на историческую родину. А вот ты что тут делаешь, говнюк? Ты вообще не еврей», – орёт Арон. «А кто учил иврит? Ты что ли? Я не еврей. Да я в сто раз больше еврей, чем ты. Я Рабинович». «Ты Рабинович?» – засранец. «У тебя фамилия моей родной сестры – Ривочки. Ты просто бежишь от советской власти». Арон стоит у штурвала и орёт это все автоматически поглядывая на компас и бессознательно корректируя курс штурвалом. «А я плыву к себе, в свою родину, в свою страну. Я чистокровный еврей». «Ты? Ха-ха-ха! Какой ты еврей?» «Дерьмо несчастное!» — кричит Василий. «Еврей! Водка литрами, мат-перемат, чуть что в морду». Еврей, кто тебе поверит? Ни один нормальный еврей себе такого не позволяет. Он еврей. Ты, Фоня Квас, вот ты кто, уголовная твоя морда. А ты, ты кто? Арон в беспамятстве от ярости бросает штурвал, поворачиваясь к Василию и протягивает к нему свои огромные натруженные лапищи. Я работяга. Я всю жизнь вот этими своими руками, а ты, жулик, торгаш несчастный, варюга. Я варюга, а ты, блядь, толстомордая. Василий, не раздумывая, бьет Арона в челюсть раз, другой, третий. Ошеломленный Арон отлетает назад, сильно ударяется затылком о лебедку и замертво падает в кокпит. Паруса опущены, валяются кое-как на палубе и крыша рубки. За штурвалом никого нет, и опричник, повинуясь только течению, болтается на воде, покачивая голой мачтой. В каюте по одну сторону стола, тесно прижавшись друг к другу, обнявшись, сидят ароны и Василий. У Арона перевязана голова, У Василия забинтована правая кисть. На столе, на ненужной уже карте Эгейского моря, пустая бутылка из-под греческого коньяка Метакса и почти пустая бутылка Смирновской. Два стакана, небудрящая закуска, одна тарелка на двоих, два пиратских ножа в сливочном масле. «Прости меня, Арончик», Василий кладет повинную голову на широкое плечо Арона. Арон гладит Василия по голове. «Господи, да что же это с нами такое, Васечка?» Василий разливает остатки водки по стаканам. Пытается сделать себе бутерброд для закуски, но рука, разбитая от челюсть Арона, плохо слушается. Арон мягко отбирает у Василия кусок хлеба и нож, Сам делает ему бутерброд и поднимает стакан. «Ну, I go to Haifa?» – спрашивает он. У Василия дрожат губы. Он пытается благодарно улыбнуться Арону, тоже поднимает стакан и тихо говорит «I go to Haifa, Арончик».